Анна. Прихожу на работу и вижу на кухне счастливых Машу с Димой. Ребята стоят в сторонке у окна и страстно целуются. Руки парня, покрытые яркими цветными татуировками, плавно скользят по Машкиной спине, словно рисуют хитрые узоры. Девчонка прижимается к нему всем телом и чуть не стонет. Фу, они мерзко и отвратительно счастливы. Моё сердце сжимается от радости за них. Но если эту парочку не прервать, они отмассажируют друг другу гланды прямо на глазах у всего персонала. Бе, стону я, подходя к ним вплотную и вытягиваю шею. Достань язык из ее рта немедленно. Ты что там хочешь найти? Солнцева, отрываясь от Машки, говорит Дима. Ты опаздываешь на смену, тебе выговор. Вижу, как горят их губы, как смущаясь, Потрога прячется за его плечо и хихикает. И мне становится грустно от того, что хочется вот так же прижаться к пашке, и совершенно нет теперь возможности. А может, стоит иногда не обращать внимания на условности, не бояться казаться глупой и не стесняться показывать своих чувств? Может, нужно было броситься на его шею и не отпускать? Иль ехать вместе раз уж эта музыка так для него важна, или кровь приливает в голове от одной только мысли, которая вдруг посещает мой сметенный разум. Меня осеняет "Да, Еще ведь не поздно". Любовь делает людей сумасшедшими, и это такое приятное сумасшествие, от которого ты кайфуешь, не узнавая самого себя. Так почему бы и не Я сделаю это. Я приеду, я его найду. Ой, говорит вдруг Маша. Сегодня же Пашка уехал, а я забыла и не приехала его провожать. Вот-вот, смотрю на нее подозрительно. Мы были немного заняты. Дима бросает на мою подругу многозначительный взгляд. Совсем немного отвлеклись. Совсем немного, вторит Маша, глядя на него снизу вверх и улыбаясь. У-у-у! Замечаю я, наблюдая, как они снова целуются, похоже, у кого-то сегодня был секс. Иначе откуда взяться таким счастливым лицам? Они разъединяют губы, обнимаются, буквально пожирая взглядами друг друга и словно не замечают абсолютно ничего и никого вокруг. "Мань, а ты чего не переодеваешься?" спрашиваю подругу. Она только что расчиталась, отвечая Дима. "Как Мой отец отдал нам одно из кафе сети, и в ближайшие несколько месяцев мы планируем заниматься тем, что будем вытаскивать его из долговой ямы. Новая концепция, ребрендинг, ремонт и прочее, прямо сейчас поедем и начнем. Мне нравится, как этот парень говорит нам, а не мне. Это заставляет его уважать. Блин, Маш, хлопаю в ладоши я. Так рада за тебя. Я бы тоже свалила отсюда, да некуда. Спасибо, солнце. Смущается она и наконец обнимает меня. Но я буду искать квартиру, пора становиться самостоятельной. Так что тоже можете меня поздравить. Поздравляем. Плохо, конечно, что ты сегодня уволилась. Смотрю на Машу и кусая губы, судорожно соображаю, как теперь выкручиваться. Мне придется туго. А что такое? хотела отпроситься у Геннадьевны на пару дней с кухни доносится недовольный кашель повара леечки вот стерва ей-то какое дело я ведь официанта не ее подчиненный. что-то случилось наклоняется ко мне дима решила закрыть долги по учебе. он наконец-то хлопает по плечу маша ну вытягиваю губы трубочкой придумывая оправдание а потом вдруг решаю сказать правду Кажется, я сделала ошибку. Хочу рвануть на фестиваль. Куда? Дима переходит на шёпот за Пашкой? Да. Машка качает головой. Не узнаю тебя. Ну ты совсем без головы. Влюбилась, что ли? А Пашка что говорит, встревая Дима? Э, он еще не знает. Тогда звони ему. Это будет сюрприз. Он смеется. Да ты сумасшедшая. Знаю. Не говорите ему, пожалуйста, хорошо? О'кей, подмигивает подруга. А что ты так вдруг? Да просто не верю. Вдруг поняла, что не смогу так долго терпеть разлуку. Захотела посмотреть на его выступление. А ещё их солистка, Олеся, что ли? усмехается Дима, обнимая Машку за плечи. То есть, ты знал? Он выпрямляется. Знал что? Что он поедет выступать с чёртовой секс-бомбой, да? Подруга оборачивается и пристально смотрит на своего парня. Я тоже не отрываю от него взгляда. Ну как? пожимает плечами парень, чешет татуированными пальцами затылок. "Узнал? А что в не такого? Девушка как девушка, ничего особенного. Ты ревнуешь?" Я моментально вспыхиваю. Вы сговорили, что ли все? Мне сегодня кажется, что я одна не в курсе всемирного заговора. Одна не знаю, что мой парень теперь играет в группе с красоткой, у которой супер накачанный орех и груди пятого размера. Не пятого, хмурится Дима, и тут же осекается, виновато смотрит на Машку. Я про то, что она совершенно обыкновенная, просто умеет тебя подать. Это ты во всем виноват. Я? Калинн таращится на меня: "Да, ты. Твоя вечеринка и твои гости. Именно там они его заметили". "Стоп, стоп, стоп". Он вытягивает вперед ладонь: "Подожди. До этого он дней десять репетировал у Ярика в гараже, чтобы для тебя спеть песню". "Это я помню. И ты не думаешь, что это для него отличный шанс зацепиться и сделать карьеру музыканта?" "Думаю", сердито отвечаю я. "А почему тебя не взяли?" А что я? Ну ты же ударник. Во-первых, им нужен был гитарист, устала говорить Дима. Во-вторых, они знали, что я не поеду. У меня здесь учеба, бизнес и Мария. Вот ты меня сейчас успокоил, восклицаю я. Прости, не подумал. Он берет за руку растерянную Машку. У вас просто все по-другому. Вы встречаетесь всего ничего. Одному из вас нужно было проявить инициативу. Если ты чувствуешь, что не сможешь дать, позвони ему. Или если ревнуешь, а Пашка... мне нужно было поговорить с ним, направить в нужное русло, наверное. Медленно выдыхаю, почти ненавидя себя. Голова готова взорваться. Дим, отпроси меня. А? Я? Да, ты же сын владельца!» Он качает головой. Если ты думаешь, что ехать за Пашкой будет верным решением, то действуй сама. На мой взгляд, лучше сначала позвонить ему и поговорить. Зануда, бросаю я ему, разворачиваюсь и стучусь в кабинет Людмилы Геннадьевны. Входите, доносится оттуда. Захожу, притворяю за собой дверь и сажусь на стул, убираю волосы за уши, складываю руки на коленях. Примерный работник не иначе. Рассказывай, Солнцева, что случилось? Что, в зале работы нет? Людмила Геннадьевна, мне нужно взять несколько дней за свой счет». Сейчас она отклоняется на спинку стула. Да. Девочка, а кто же за тебя работать-то будет? У нас и так персонала не хватает. Ковёр носком туфли, мягкий ворс ковра. Ну, мне очень нужно, очень. Женщина смотрит на меня пронзительно. Серо-стальные глаза глядят прямо в душу. Что-то серьезное? Эм, да. Ты больна? Лихорадочно перебираю в голове варианты. Какая хворь из мне известных больше сошла бы за правду? ОРЗ, конъюнктивит, птичий грипп, вирус Эбола. В общем, да. Мне очень плохо. Руки сами поднимаются к горлу. Пожалуй, ангина пошла бы как нельзя лучше, да, буду косить на нее. Тяжело вздыхаю изображая тяжелую долю больного. Анечка, управляющая, вскакивает с места, наливает воды в стакан и протягивает мне. То-то я вижу, что ты сама не своя, нервная какая-то, растерянная, бледная. Ох! Вздыхаю я и пью воду мелкими глотками, не забывая жалобно поглядывать на нее. Можешь мне признаться? Как женщина, я все понимаю, поверь, и вижу. Наша с тобой тайна, она подмигивает, если это разумеется тайна. Дальше этого кабинета никуда не уйдет. Ты беременна, да? Очень трудно не подавиться в такой момент, поверьте мне на слово. Даже вода пошла носом. А я слова еще не успевают слететь с моего языка, а голова уже согласно кивает. Так и знала. Геннадьевна со всех сил ударяет кулаком по столу. Кто он? Хотя какое мое дело, не говори, но если откажется принимать на себя ответственность, мы его заставим. Уж ты мне поверь. В этом можешь на меня положиться. Ты ведь уже решила, оставишь его или нет? я э -э -э -э -э -э да. Вот и правильно. Она забирает из моих рук стакан и ставит на стол. Дети великое счастье. Ты еще потом радоваться будешь, что у тебя дочь или сыночек растет. Самой себе спасибо скажешь, что выносила и родила. Да, киваю, понимая, что влипла. Живот-то я ей потом предъявить не смогу не говоря уже ребёнки. Сильно тошнит. Жалостливо склоняется надо мной начальница. Так это ой, сильно бедненькая. Она возвращается за свой стол, садится и складывает руки на груди. Давай так поступим. Эту недельку отдохни, сходи в консультацию, сдай все анализы, пусть пропишут тебе витаминки. там ещё бесплатно целый набор полагается, так что требуй. Отдохни, выспись, приведи мысли в порядок, а потом возвращайся. Месяца до шестого сможешь работать по вечерам, после обеда уже не так тошнит, поверь. А декрет я тебе организую. Калинин богатый, пусть платит». Вы так добры. Слышу, как в этот момент открывается дверь. Оборачиваюсь и вижу Диму. Ладно, иди, Анечка. Шебечет управляющая, затем обращается к вошедшему. Заходи, Димочка, что-то забыл? Только ключи возьму. Он снимает ключ со стены, кладет в карман и придерживает мной дверь. Я встаю и направляюсь к нему. И еще, Солнцево!» останавливает меня Геннадьевна. Не забывай, что тяжести тебе теперь поднимать нельзя. Бросай свой спортзал и на соленые огурчики не налегай. Быстро растолстеешь». Угу. Зажмуриваюсь так, что искры из глаз летят. Блипла так влипло, по самое не балуй. Открываю веки и бочком протискиваюсь в дверной проем. Нет, качает головой Калинин, закрывая дверь. Скажи мне, что это не то, о чем я сейчас подумал. А что мне было врать? Оно само как-то так вышло. — Геннадьевна предположила, а я не стал ее разочаровывать. Зато смотри, как ласково она стала со мной теперь говорить. Ты улетевшая, совершенно конкретно двинутая. Чувствую, что мне нужно обидеться. Наваливаюсь на стену. Но мне нужна ваша с вашей помощь. Отвезите меня на железнодорожный вокзал. Нужно купить билеты. Какие билеты? Нам с вами до Адлера. Нам Ага, ну вы же меня не бросите. Слушай, Солнцева, — улыбнулся Дима. Твои приключения, ты и разбирайся. Я вообще против всех этих игр в погоню и слежку. Его всё это не погоня. Сама ты в это веришь? Да. Так, до вокзала мы тебя довезем, так и быть. Но на большее не рассчитывай. Пошли. Маша уже в машине. Покорно плетусь за ним. Раньше ты казался мне классным, ворчу, спускаясь по лестнице. А ты, блин, ни романтики, ни огонька. Вот не повезло там Машке. Калинин лишь усмехнулся. Работа у меня, не могу я. Ты ведь однажды уже свел нас с Пашкой, ну что тебе стоит помочь еще раз? Хватит конючить, Солнцева. Вы с Пашкой два сапога пара, Двадцать лет ведете себя как два импульсивных подростка. А может у меня прорыв? Чувствую, что должна сделать что-то безумное ради любви. Не прощу себе потом, если не сделаю. Мы выходим на улицу, он оборачивается. Закрой долги по учебе. чем тебе не безумство? Маша, больше тебя переживает за твое будущее. Все понятно, дедуля. А ведь я еще помню тебя молодым и веселым способным на дурачество и красивые поступки, помню, садись. Открывает передо мной дверь машины. Я недовольно хмыкну, сажусь на заднее сиденье и замолкаю. И даже обеспокоенный Машкин взгляд не способен меня реанимировать. Ничего они не понимают. Хорошо им. Захотели поцеловались, захотели обнялись, а я совсем теперь одна и совершенно не хочу с этим мириться, не хочу. Приехали, говорит Дима, когда мы подъезжаем к вокзалу. А а вы не идёте со мной? Зачем? спрашивает Калинин, поворачиваясь в полуоборота. Хочешь, чтобы мы пошли? вступает Маша. Ну, постоять в очереди за компанию, вдруг там цыгане ко мне пристанут, берут до нитки. Хорошо, соглашаются они и выходят из машины. Только я бы на месте цыган сам тебя боялся солнцава, Смеется Дима, открывая перед нами двери. Мы входим в здание, изучаем информационные доски, занимаем очередь. Вижу цену, пересчитываю наличные, понимаю, что мне не хватает денег даже на билет в один конец. Тяжело вздыхаю. Вокруг многолюдно, все толкаются. Таранят друг друга сумками и так громко разговаривают, что я теряюсь и не знаю, как мне лучше поступить. Достаю из кармана паспорт и верчу его в руках. Дим. А, спрашивает он, устал оглядывая толпу. А не одолжишь мне денег? Я потом тебе все отдам. Калинин даже бровью не ведет». Сколько? Мне немного не хватает, совсем чуть-чуть. 2000. -чуть. А билет сколько стоит? Две триста. Виновато опуская взгляд, они с Машкой переглядываются, потом Дима берет её за руку, другой свободный разворачивает меня и толкает к выходу. Куда? пробую протестовать я. Место же в очереди потеряем. Мы не будем покупать билет. Вот, все и обломалось. Хотя на что я надеялась? На чудо? Чудес не бывает. Вот дура дура-то!» Ну и ладно, схлипываю я. Так и быть, слышится за спиной. Сам не верю, что говорю это, но поедем на машине. Ты супер, спасибо, спасибо. Кричу, желая обнять и расцеловать их обоих, но приходится опустить руки. Эта парочка уже снова занята друг другом. Фу, кажется, этим поцелуем не будет конца. Но я не могу не предупредить Пашку о нашем приезде. Наконец оторвавшись от моей подруги, говорит Дима: "Не, не! Запрыгивая на заднее сиденье БМВ, восклицаю я. потерпи чуть-чуть. Представь, что ты делаешь это ради него". "Хорошо, ради Машки. Так тебе будет проще". "Офигеть, вы меня эксплуатируете. Вот так взять и уехать". Это совершенно безответственный поступок с моей стороны в данный момент. Маша расплатится за меня с тобой, с полной уверенностью заявляю я, лениво растягиваясь на сидении. Натурой. Вижу, как подруга качает головой. И еще, добавляю, закрывая глаза. Домой за купальниками заезжать будем? Я ее высажу, точно высажу, ворчит Калинин, заводя мотор. Мы все таки заехали домой, взяли нужные вещи, уладили кое-какие мелочи и затем уже отправились в путь. Маляус, тебе что взять? наклоняется Дима к ее окну на заправке. Возьми сок и печенье. Она снова крепко целует его, вытягивает шею и руки в образовавшийся проем. А мне холодного пива, кричу я вдогонку. Деньги давай, корчит рожу Калинин. Запиши на мой счет, Стучу по сиденью подруги. давно Димасик у тебя таким прижимистым стал? Да прикалывается он, отвечает она. И не называй его так. Фу, просто Димасик, блин. И вообще, Калинин вдруг появляется словно из ниоткуда и наклоняется к моему окну. Беременным пиво нельзя. Показываю ему факу и улыбаюсь. Все то время, пока Дима удаляется, Маша смотрит на меня ошарашенно. Это просто шутка, объясняю я ей. Пришлось отмазываться перед Геннадьевной, А твой все слышал. А я уж думала, и когда вы с Пашкой успели? Хватается за сердце она. Ну, мы немного успели, подмигиваю, но не до такой же степени. Понятно. Подруга разворачивается и облегченно выдыхает. Хочешь знать подробности? Нет! Он же мой брат. Не говори, я все равно закрою уши. А про себя-то расскажешь? Маша прочищает горло. Всё хорошо. В смысле, все нормально? Хорошо, отлично или феерично? спрашиваю, намекая на их близость, потому что факт свершившегося слишком очевиден, особенно если ориентироваться на их блаженно глупые довольные улыбки в поллица. Аня, умоляет она. Но я не отстану, Маша, пародирую ее. — Очень и очень хорошо, неохотно отвечает Сурикова. То есть шикарно, да? Подсказываю чересчур застенчивой подруге: "Да, да. Вот и все же, теперь я спокойна. Повезло тебе с Димой. А мне с вами, иначе я бы никуда отсюда не уехала сегодня. А вот им, если быть честной, не повезло, потому что я всю дорогу пела песни, Миллионы раз, наверное, просила остановиться, чтобы сходить по-маленькому. У пива же Раз двадцать рассказывала про свое появление перед машаной мамой в неглиже и доканывала пошлыми шуточками. Другие бы давно меня высадили где-нибудь под Волгоградом, а эти терпели, не ругали и даже укрыли одеялком, когда я наконец угомонилась и уснула.